Часть вторая. Покорение Хазарии. Глава первая. Магунская тьма. Лето 6473-го. 965 -го. В предрассветной тишине стук копыт усталого скакуна далеко был слышен на дремлющих улицах Киевграда. Простучали конские копыта прямо до княжеского терема. Запаленный всадник слез с коня и на негнущихся от долгой скачки ногах подошел к охоронцам. «Гонец от Булата! Князю весть! Срочно!» Охоронцы растолкали помощника начальника стражи Петра Кандыбу. Недовольный, заспанный, он вышел к гонцу. «От какого такого Булата? С какой вестью?» «Чего я среди ночи ради тебя, князя, будить должен?» Напустился он на гонца, раздумывая меж тем, разбудить ли начальника теремной стражи Фарлафа или на самом деле потревожить самого Святослава. Но коренастый чернявый посланец потребовал решительно и кратко. «Весть срочная, лично князю. Беловежский полковник велел передать в любое время дня и ночи. А коли ты такой важный, то сам за задержку перед князем и ответишь» отрезал гонец, в упор глядя в сонные глаза помощника начальника стражи. «Ты полегче, с угрозами! Ишь, какой прыткий!» — ворчал Петр, но уже отворял калитку, чтобы вести несговорчивого гонца к князю. Едва и рога пропели «Зарю», и дружина, выстроившись на ратном поле, воздала честь Хорсу, как Святослав велел сигнальщикам трубить сбор военачальников. Темники, полутемники и Тысяцкие поспешили на зов, туда, где у шатра трепетала на ветру княжеская хоругвь с изображением сокола в солнечном коле. Князь Святослав в расшитой белой рубахе, простых штанах, подтянутых тьму тараканским поясом, в постолах из сыромятной кожи и накинутой на плечи белой шелковой епанче, ходил, заложив руки за спину». Два лета минуло с того самого дня, когда поредевшие дружины, старая и молодая, возвратились в родной Киев после взятия Саркела и разгрома войска Уйзена. Все это время не было крупных сражений, так, мелкие стычки на границах. Но каждый день князя и его верных полководцев был накрепко связан с войной потому как неустанно стремились они восполнить мощь войска Киевского, собрать и обучить добрых витязей, выносливых и умелых, духом единых с богами и пращурами. Денно и нощно заботился князь, чтобы дружины и ополчения, которое в случае войны призвать понадобится, добре были вооружены и имели все необходимое. В заботах с утра раннего до вечерней зари пролетели два лета, как два дня. Боги помогли обильными урожаями, и последнее полюдье наполнило закрома добрым зерном, а стоило кормом для боевых коней. Скаредные купцы раптали но несли положенную десятину в казну княжескую, и те пенези до да злато с серебром тут же обращались в оружие и припасы. Основная часть войска, уже после окончания весеннего сева, была собрана в Киеве. Оттого исполненный решимости Святослав мерил шагами поле, окидывая оком верные ему полки». Когда собрались все военачальники, он остановился, помолчал и молвил. «Друзья мои! Два лета минуло с тех пор, как мы предали огню Саркел. Разбили многие хазарские тьмы и воротились в Киев. С тех пор восполнились и окрепли наши полки, застоялись в стойлах сытые кони, залежались в ножнах боевые мечи». «Не пора ли отправиться в поход на Итиль и покончить с Хазарией?» Святослав выдержал паузу. «Вот и хочу спросить, друзья мои, что мыслите вы о таком походе?» Вновь залегла тишина. Военачальники молчали. Никто не хотел вылезать со своим словом вперед других. Тогда Святослав остановил взор на стоявшем в первом ряду старом притыке — — Что скажешь, притыка? — спросил он, поглаживая ус и нетерпеливо сверкая очами. — Что ответствовать, княже? Сам знаешь, в слове я не искусен. — Коль надобно, будем биться, как всегда бились, врага не щадя и себя не жалея. До последнего! — пророкотал верный темник. — Не о том вопрошаю, — — качнул головой Святослав, — не о храбрости и силе вашей, кое не подлежат сомнению. Совета прошу, как нам с подручней идти на Итиль? — А как скажешь, княже, так и пойдем. — Коль велишь с полуночи, так с полудня никто не выступит, — отвечал, блеснув лукаво искоркой в очах притыка. Среди военачальников пробежал сдержанный смешок. «Их в сечу легче вовлечь, чем в разговор», — подумал про себя Святослав. «Он желал знать, как отнесутся его верные боевые соратники к этому походу. С охотой ли пойдут, или просто воле княжеской подчиняясь?» Ведал Святослав, что в Киеве некоторые горожане, особенно купцы, выказывают недовольство войной с Каганом. Мол, пока хазары нас не трогают, и нам воевать ни к чему. Лепше торг вести, а то купцов в Киеве почти не стало. Вон цареградские гости с Хазарией успешный торг ведут и богатства велики наживают» держав в голове эти разговоры, и пытал князь Темников. И ходил стремительно, будто парду с охотой, весь в напряжении от переполнявшей его силы и нетерпения. Улыбнулся он в ответ на слова старого притыки и опять спросил. «Так что вы скажете? Надобно воевать с хазарами или пусть едут на наше торжище?» Отозвался тут старый горицвет. Тряхнув седым чубом и блеснув черными очами, он воскликнул. Те хазары, суть волки хищные, допустим их на торжещие, они тут же начнут селение грабить, людей в полон уводить, проверягу и прочих, павших от коварной руки хазарской, я уже не говорю. Они все тут у каждого из нас свет гулко ударил в грудь, где билось его горячее сердце. Много натерпелись от них наши братья, вятичи с родимичами, и мы, кияне, к ним свой счет имеем. Точно! Вон в прошлый поход побили ихних тарханов, так на их место тут же новые налезли. — Давно пора воздать им старицей! — воскликнуло сразу несколько голосов. Святослав поднял руку, требуя тишины. — Так, друзья мои, верно мыслите. Нынче на заре прискакал вестник из Донского полка на восходе. Хазарский отряд к нам движется. Видно, не пошел им впрок урок предыдущий. Или надеются степные волки, что мы тут зажирели, обабились, а мечи наши ржавчиной покрылись. Голос князя зазвучал грозно, в очах засверкали искры, будто булатные клинки в скрещении. Речь его все больше наполнялась той чудной волховской силой, которая воспламеняла в сердцах и душах воинов жаркий огонь праведного гнева, отваги и мужества, с коими каждый был готов победить или умереть». Мы, конечно, можем выступить, разбить их тьмы и прогнать со святой земли Киевской только надолго ли, пока цело гнездо осиное и тиль не видать нам покоя и мирной жизни? Даешь итиль в поход на Хазарию! «Слава князю!» — воскликнули военачальники в едином порыве, выхватывая из ножен и вздымая боевые клинки. «Слава Киеву!» — воскликнул Святослав, потрясая своим мечом. «Слава вам, храбрые соколы! Узнаю ваш клёкот гордый и радуюсь в сердце своем грядущим победам с вами!» «Все, друзья, завтра на рассвете выступаем!» «Как завтра, княже?» — удивленно воскликнул Свенельд. «Не поспеем ведь до завтра все обозы собрать, припасы приготовить, кузни походные наладить. Шутка ли в такой поход идти?» Надо все силы объединить, из горожана огнещано полченцев набрать, да еще много воев пожилых найдется, что старше призывного возраста, но силу в руках имеют опыт боевой и желание идти на хазар. Верно речешь, дядя, вот и займись этим, а я налегке выступлю, час дорог, так что назначаю тебя обозным темником. «Собери все, что считаешь нужным, и выступай за нами!» Святослав пронзительно взглянул на бывшего воеводу. Свенель цепил зубы от обиды, но сдержался, только крякнул в ответ и проронил. «Слушаюсь, княжем, исполню все как надобно». Он понял, что Святослав посчитался с ним за прошлый поход. Князю явно не понравились его осмотрительность и расчетливая осторожность. И хотя тогда Свинельт доказал свою правоту и, по сути, спас молодую дружину, возглавив ее отход, нынешнее обидное назначение показало, что князь ему этого не простил». Свинельд, скрипя сердце, отправился давать распоряжение. На заре зычно загудели рога, прозвучали команды, задвигались ряды воинов, выстраиваясь в походный порядок. Заклубилась пыль под копытами коней, и Святославова дружина стала покидать град. Заплакали жены тех, кто уходил на войну, матери и сестры а вслед за ними вдовы, что потеряли мужей в прежних походах, а теперь навстречу гибели отправлялись последние их сыновья и братья. Вместе с прочими уходили в поход и берестянские огнещане, Звенеслав с сыном. Мать живена выплакала все слезы, провожая их в дорогу. В битве под Царкелом пал ее средний сынов Сенеслав. Теперь с отцом уезжал выше Слав. Переправившись через Днепру, дружина двинулась на восход. Ощетинившись разъездами и дозорами, она походила на огромное живое существо, слушающее тысячами ушей и глядящее тысячами глаз». По первому приказу оно было готово изменить манеру движения и построения, затаиться, стать неприметным, либо превратиться в грозную неодолимую силу, летящую по степи под звон булатов и воинских кличей. Едва в синей сварге зажглась первая горючая звезда, движение полков остановилось, дружина раскинула стан — Стреножили коней, достали припасы, поели, запивая водой, и забылись крепким сном на попонах, положив седло под голову. Только дозорные стояли вокруг на могильниках, перекликаясь друг с другом. Среди ночи Святослав проснулся и своей неслышной кошачьей поступью пошел проверять посты. Не задремал ли кто из дозорных? Не проспит ли подкрадывающегося врага? Все воины знали об этой привычке Святослава. И, находясь на страже, старались не проворонить легкой походки князя, поскольку наказание виновного было строгим и неотвратимым. на утро отдохнувшее и бодрое воинство вновь ходка потекло по дорогам и перелескам. Когда широкий киевский шлях, по которому они шли, стал делиться на несколько дорог, Святослав остановил дружину. Подъехавшие к князю старый и молодой горицвет без слов поняли его замысел. «Верно, княже! Дальше с ворогом можем разминуться. Надо тут дожидаться, Хазар! По всему чую, скоро должны появиться!» задумчиво произнес Святослав. «Дружине не шуметь, костров не разводить, дозоры вперед, глаза и уши сейчас важнее всего». Остаток дня, вечер и ночь прошли в тревожном ожидании. К полудню следующего дня вернулись дозорные. «Княжи видели пыль впереди, с восхода всадники скачут, сторожка идут, дозоры вперед высылают». Один из них, кажется, нас заметил, помчался докладывать. Помнят такие хазары нашу науку. Перестали по киевской земле хозяевами ходить. Стерегутся волки, как бы в капкан не угодить, заметил старый горецвет. Точно, пробасил пожилой притыка, пора сим волкам по зубам дать, чтоб впредь неповадно было грабежом заниматься. Княже, вели, чтоб часть дружины хоронилась, на поле до поры не появлялась, вновь заговорил старый горецвет. Увидят окаянные, что нас больше в миг во все стороны. Лави их тогда по степи. Горецвет прав, крякнул старый притыка. "Добрые братья темники, согласно кивнул Святослав. Ваша правда! Дружине готовятся к бою, сердце устроится перед врагом, крыльем до сигнала хоронится в балках и перелесках, повелел князь. Запели боевую песнь турьи рога, задвигалось русское воинство, взлетело в воздух напуганное воронье, что двигалось вслед за войском, подбирая остатки скудной трапезы и дожидаясь сладкого человеческого мяса. Воины, достав из поторочных сумм снаряжения, Облачились в кольчуги и чешуйчатые доспехи, надели шеломы, пристегнули наручи и поножи, перекинули через плечо луки и тулы со стрелами, взяли в левую руку щиты, проверили мечи в ножнах. Повинуясь командам, тьмы и тысячи, десятки и сотни заняли свои места в строю. Зазвенели доспехи, заржали кони, заклубилась степная пыль, когда дружина пришпорила коней и, будто выросшая из самой матери земли, неожиданно встала на пути хазарского воинства. Дозорные были правы. Хазары, наученные греческими стратигасами, шли с осторожностью. Завидев немногочисленные русские полки, они не стали по обыкновению рассыпаться и уходить прочь. Их передовые тьмы тут же перестроились из походного порядка в боевой и остановились, дожидаясь подхода основных сил. «Княже, может, ударим, пока все хазарское войско не собралось?» предложил подскочивший на горячем хазарском коне темник Блуд. Очи его нетерпеливо сверкали охотничьим пылом. «Нет», — твердо возразил Святослав, — «они решили принять бой. Пусть все соберутся, чтоб не рыскать потом по лесам и полям в поисках малых отрядов. Пусть все соберутся и все тут лягут». Блуд развернул коня, чтобы тут же умчаться прочь. «Постой!» — остановил его Святослав, еще раз взглянув на горящего нетерпением темника. «Коль резвый такой, то вот тебе поручение. Как только начнется сеча, бери своих прытких соколов, заходи в тыл хазаром и перехватывай всех, кто вознамерится уйти, и бей до единого, без жалости! Пусть знают!» Кто на русскую землю идет с мечом и насилием, тому нет возврата живому. Блуд улыбнулся, плутовато сверкнул очами и галопом полетел к своей тьме, явно рисуясь удалью, конем, ладным снаряжением. Красивый и юный, как сам Перунич. «Может, он за этим и прискакал?» — невольно подумалось Святославу. Но он тут же забыл о темнике, весь обратившись мыслями к предстоящей схватке. Хазары подтянули силы и протрубили в рог о готовности к бою. Им тут же ответили русские рога. Справа от Святослава крыльями затаились горецвет с притыкой, старые воины. Слева схоронились в балках с Беслав с Мировладом. В центре вместе со Святославом выстроилась варяжская дружина с Инаром, темник Костобок и полутемник Черева. Еще несколько тем, а замыкающими молодые горицвет, блуд да другие темники и тысяцкие. Святослав поднял руку в боевой перчатке. «Друзья мои, братья славные!» Загремел его голос над степными ковылями. «Приспел час помериться силой с ворогом, Что волком крови жаждущим На нашу землю прерыскал, Потому нет ему пощады! Слава Перуну! Вперед!» Князь махнул десницей, И всадники ринулись на врага. Запели тетивы русских луков, засвистели каленые стрелы, пронзая первых вражеских конников. В ответ им полетели тучи хазарских стрел, но расстояние быстро сокращается. Еще несколько выстрелов, и луки отправляются в налучи, а в кожаные панцири и деревянные хазарские щиты ударяют русские копья». А через короткое время зазвенела сталь, когда в смертельной схватке ближнего боя скрестились булаты обоюдоострых мечей с хазарскими палашами да саблями. Степная пыль поднялась до самого солнца, уже клонившегося к закату. «Заходи, Одесную! Ашую! Смыкай ряды! Бей ворога!» — кричал Святослав. «С нами Перун!» Слава Перуну! Восклицали Русичи, дружнее врезаясь в Сечу. Мертвые и еще живые люди падали с коней на изрытую копытами землю и побитую, перемешанную с пылью траву. Те, кто получили лютые раны, стенали и грызли землю от боли, а мертвые безразлично взирали в сваргу открытыми, стекленеющими очами. В это время, повинуясь сигналу, из перелесков и балок выскочили до того невидимые Святославовы крылья. Два войска, как сильные жестокие звери, вцепились друг в друга, не видя ни солнца, ни неба, ни степи, а только горло друг друга и уязвимые места, которые нужно поразить, чтобы лишить противника жизни». Превосходящие русские силы скоро стали теснить кочевников. В этот миг часть тьмы блуда, как неудержимо хлынувшая из раны кровь, потекла в степь на перехват самых чутких из хазар, кто прежде других понял, что сеча проиграна, и пытался спастись бегством. Между тем, крылья русской конницы все больше охватывали хазар, пока, наконец, сомкнулись, взяв их в прочное коло. Тех, кому все же удалось выскользнуть из него, настигали безжалостные мечи тьмы блуда. Немногие из хазар вырвались из кола. Остальные, видя неминуемую гибель, сдались на милость победителя. Славной стала первая сеча. Святослав, желая допросить пленных хазар, направил коня вдоль недавнего поля сражения. Но еще не успел доехать, как услышал тревожные звуки сигнальных рогов. «Скачет кто-то!» — доложили стражники. «На сей раз со стороны Киева!» «Неужто обошли нас хазарские тьмы и намереваются ударить в спину?» — мелькнула у многих первая мысль. Дружинники вновь взлетели в седло. Те, кто растеклись по полю, ловя уцелевших коней и разыскивая раненых друзей, кинулись назад, подзывая свистом верных скакунов, еще не остывших после жестокой сечи. Не успели дружинники занять свои места и развернуться лицом к неизвестным всадникам, как вновь подскочил дозорный. «Княже, то наши, кияне!» — обрадованно крикнул он, осаживая взмыленного коня. Теперь Святослав разглядел колыхавшиеся над войском знакомые стяги с ликами солнца Ясуня и островерхие Шеломы. Он велел трубить отбой тревоги. Через некоторое время Святослав принял дозорных от киян, которые сообщили, что прибыла обозная тьма Свинельда. Со многими повозками, припасами, мечами, щитами и стрелами. Пешие ратники из киевского ополчения, что успели собраться за столь короткий срок. И что едут с ней кудесники-знахари, а во главе их сам великий Магун. Это сообщение вызвало удивление и радостное оживление в дружине. Свинельт привез великого Магуна с кудесниками. «Как?» «Неужто сам Великий Магун идет с нами в хазарский поход?» Святослав тронул коня и в сопровождении нескольких темников двинулся навстречу. Едва приблизившись, он сразу узнал двух всадников, едущих впереди. Рядом со Свинельдом, верхом на белом скакуне, восседал Великий Магун. Именно восседал, столь величественно выглядел девяностолетний Волхв, что, неведой князь его возраста, ни за что не поверил бы. Гордой осанкой прямой взгляд светло-голубых, как у младенца очей из-под лохматых бровей, белая длинная борода и не спадающие до плеч седые волосы. Весь облик кудесника источал спокойствие и уверенность. э «Знать непростой поход нам предстоит, раз великий Магун к нам пожаловал», — тихо сказал Святославу молодой горецвет. Подъехав, они поздоровались со свинельдом и верховным кудесником. Ответив на приветствие, Магун окинул взором недавнее поле битвы. «Вижу, княже, приспели мы вовремя. Есть работа для моих знахарей и целителей. А об остальном после потолкуем». Слегка повернувшись назад, он сделал знак рукой и направил коня к полю, где стенали раненые. За ним последовало с полусотни пеших и конных кудесников и служителей. Туда же прогрохотало несколько телек со снадобьями, чистыми холстинами для перевязок и прочим снарядием необходимым всем деле. Пожилые седоусые военачальники из обозной тьмы окружили света Притыку и прочих темников, расспрашивая их о подробностях Сечи. Святослав со Свинельдом отъехали в сторону. Свинельд доложил князю обо всем, что вез на подводах, сколько у него конных и пеших воинов, как обстоят дела в Киеве, кого оставил следить за порядком, передал пожелание княгине Ольге, чтобы Святослав берег себя во имя детей Киева и всей земли русской. Пешая рать и конница, только те, что в Киеве граде да крест собрать успели. Времени больно мало отпущено было». «Остальное пополнение из соседних и дальних пределов старые из Деба по подходу их в Киев будет собирать в полки и тьмы и следом отправлять», — доложил хмурясь Свинельд. Потом кивнул в сторону волхвов, что уже растекались по полю битвы, и добавил «А великий Магун с кудесниками возжелал со мной ехать, вот и привез их», — закончил бывший воевода. Нашу тьму теперь в не иначе как Магунской зовут. «Значит, так тому и быть», — заключил Святослав. «Моя дружина после сечи себя в порядок приводит. Твои же селяне — народ хозяйственный. Пусть оружие соберут, коней погибших разделают. Тризну завтра справим. А послезавтра — в поход. Старайтесь от нас не отставать и дружину из глаз не терять, коли сможете» полгона держитесь, и без моего наказа ни во что не вмешивайтесь. К магуну приставь личную охрану. Все!» «Добро!» — хрипло ответил Свен. «Сделаю, как речешь, твоя воля!» И, развернув коня, подъехал к своим военачальникам, обступившим святославовых дружинников. «Хватит лясы точить!» — буркнул он. «За дело! Сотню из твоей тысячи!» Он ткнул плетью в худого щербатого Тысицкого с белым оселецем на загорелой голове. В помощь кудесникам с ранеными управляться. Ты кряж со своей сотней, коней свежевать и варево на всех готовить, а оставшуюся конину на ремни резать и под седла. Сам знаешь, как это делать. Ты продолжал распоряжаться обиженный воевода, но Святослав дальше не слышал. Он с темниками возвращался к дружине, чтоб выслушать скорбный доклад, сколько воинов погибло в первой сече нового похода. И хотя потери оказались невелики, около полусотни дружинников, но гибель каждого болью отзывалась в сердце всех. От места, где были собраны пленные, доносилась громкая хазарская речь. Это Сивый вел с хазарами разъяснительную беседу, убеждая их переходить на сторону Святослава. Хорошо владея языком и зная их нравы и обычаи, Сивый обладал способностью видеть, когда пленник лжет, а когда говорит правду. Сам он говорил не столь много, сколь веско. Хазары внимательно слушали, иногда задавая вопросы». Коротко допросив троих казарских военачальников и оставив пленных на дальнейшее попечение Сивова, Святослав с молодым горицветом вернулись к своим походным шатрам, стоявшим рядом. Заботливые стременные уже приготовили чистую воду и рубахи, помогли своим начальникам снять кольчуги и умыться. Со стороны обозной тьмы потянуло запахом доброго кулеша и вареной конины. В предвечерних сумерках гулко раздавался звон молотков из походной кузницы. «Спора свинельдовы огнища не управляются», — похвалил горецвет. «По запаху чую, и вечеря уже приспела». Святослав взглянул на густеющее синевое небо и первые чистые звезды. «Смеркается. Пора высылать стражу» уже распорядился сразу откликнулся горицвет и пешие дозоры и конные разъезды на местах не беспокойся святослав кивнул и промолвил продолжая прерванный ранее разговор прав ты брат это сеча только разминка настоящие бои впереди не зря великий Магун приехал кстати пойду разыщу его поговорить надобно В это время послышались голоса стременных, учтиво с кем-то здоровавшихся. И вслед за этим из темноты выступила седовласая стать верховного жреца. «Ну вот», — тихо засмеялся горицвет, — «и идти никуда не надобно». Святослав пригласил кудесников в свой шатер, и они уселись на разостланной попоне. «Помогли мы тем, кому помочь можно было», — начал Магун а погибших к тризне приготовили. Кто тяжко ранен, на возах в Киев поутру отправим, а легких пока в обозной тьме полечим, хоть они и просятся обратно в дружину». Магун помолчал, потом, будто отвечая на немой вопрос, Святослава заговорила о другом. «Я в поход этот решил с вами идти, потому как он для всех нас судьбоносное значение имеет». И за раз в захватили Хазара землю нашу, и вот уже которую сотню лет стригут с нее дань. Отец твой и дед укоротили им руки, но восточные земли славянские по-прежнему под Ермом. Вятичий с северцами и родимичами после смерти отца твоего Хазарщина к рукам снова прибрала». Теперь собралась Русь с достаточной силою, чтоб, наконец, скинуть это иго проклятое. Жаркими будут схватки, и многих славных витязей лишится Киев. Но великие дела требуют и великих жертв. Будь готов к этому, княже. Земля, на которой сидят сейчас хазары, наша» то земля великих пращуров, земля отца Ория и сыновей его, Кия, Щеха и Харива. Это сердце славянской державы Рускалань, которая пошла от Галуни и Киева первого. Там берега священной ра реки нашей и дона батюшки. Там земля славы и силы, которая к нам перетекает от пращуров». Я рассказывал тебе, княже, об этом. Но теперь снова напоминаю, чтоб ты знал, какое великое дело совершаешь этим походом». «Я все помню, отче», — отвечал Святослав. «Крепко помню искренницы прошлого, которую показывал мне отец Белиздар, И тогда еще решил, что верну Руси ее земли исконные». «Потому боги наши и пращуры на дружину твою глядя радуются. Ты будешь иметь от них поддержку и помощь, и мы, кудесники, о том молимся. И я возрадуюсь в сердце своем, когда принесу жертву богам нашим и пращурам на их священной земле». Знать оттого продлили они мои годы и дали силы, чтоб дожил я старый до великого часа возрождения земли русской, чтоб очи мои увидели, а язык смог произнести благодарственную молитву на священной земле предков. «А теперь, Святослав, — продолжал великий магун, — есть у меня человек который в тайных делах тебе весьма в помощь будет. Он тоже из волховской верви. Только сии волхвы требы не правят, на заимках не молятся, а воинскому делу своим искусством послужить крепко могут. Погоди, отчи, так эти волхвы — воины? Отчего же раньше не ведал я о них? Подивился князь. От того, что всему свое время. А были они на Руси со времен незапамятных, как и прочие волхвы, спокойно ответствовал кудесник. Ворон! кликнул магун, повернувшись к выходу. В шатер вошел человек среднего роста с темно-русыми волосами, чуть искривленным носом и внимательным по птичке не мигающим взглядом зеленоватых очей. Одет он был, как огнещанин в грубую конопляную рубаху, беленую на солнце, и такие же порты, но крашенные в темный цвет. Ладная, но отнюдь не богатырская стать, подпоясанная цветным тканым поясом, никак не указывала на его воинскую принадлежность. Волховского посоха при нем тоже не было». Только серебряное кольцо на большом пальце десницы да длинные волосы указывали на некоторые отличия сего человека от обычного огнищанина. «Здравы будьте, отчие княже!» — негромким мягким голосом произнес вошедший, приложив десницу к сердцу и слегка поклонившись. И снова сомнение мелькнуло у Святослава, уж очень не похож на закаленного воина, сей огнещанин. Но он ничего не сказал, кольцам сам великий магун за незнакомца ручается. «Ворон, птица мудрая, на разных языках говорить может, а уж как тайную службу надо бы навести, вряд ли кто лепше ведает». — В всем походе, что задумал, без такого человека нельзя, — рек Магун, чувствуя колебания Святослава. — Добре. Приходи завтра после утреннего славления богов к сотнику Хорю. Для начала поглядишь, как наши изведыватели дружинные подготовлены, — кивнул князь. — В назначенный час непременно буду, — ответил по-свейски ворон и удалился мягким неслышным шагом. «На свейском. Ладно, речет», — молвил Святослав, кивнув вслед изведователю. «Похоже, я его где-то видел, а где не припомню. Да видеть ты его мог где угодно, на торжеще, среди купцов хазарских, вязанских, либо жадовинов. Мог зреть его ремесленником или огнещанином, а мог и стариком безродным, что по градам и весем слоняются и милостыней живут». «Но тогда бы ты его тем более не узнал и не запомнил», — улыбнулся в ответ Магун. Святослав с великим Магуном проговорили далеко за полночь. По утру следующего дня, как было договорено, волх-воин предстал перед князем. «Это был уже совсем другой человек», Владно подогнанном по стате воинском облачении, в котором не было ничего лишнего для красы или бравады. Удобная и прочная короткая кольчуга, которую без труда можно было скрыть под обычной рубахой. Легкие наручи плотно охватывали запястья, округлый шлем без шишака и кожаный пояс с несколькими ножами. Опытный глаз Святослава сразу определил, что все сработано хоть и просто, без украшательства, но на редкость тщательно и добротно. Угадывалась рука большого мастера-оружейника. Тут же была выстроена лучшая изведывательская сотня дружины Святослава. Будущий тайный Тиун поздоровался со старым сотником Хорем, как с добрым знакомцем, а потом прошелся вдоль строя изведывателей, внимательно оглядывая каждого. Отобрав десяток приглянувшихся ему воинов, Ворон повернулся к старому сотнику, будто и спрашивая, верно ли он угадал. «Ух, и глаз у тебя!» — крякнул, разводя руки от восхищения Хорь. «Лучших ведь выбрал!» «Раз так, поглядим, на что лучшие способны», — кивнул головой новый начальник и, разделив отобранных воев по парам, повелел первым двум. «Вы должны скрутить меня, да покрепче. А коли не сможете, так вторая пара вам на подмогу идет, а за ней третья. И так, пока не скрутите меня по рукам и ногам. Ремни сыромятные доверви у всех имеются». «Имеются!» «Какой же изведыватель без верви или ремней?» Дружно загалдели в ответ молодые дружинники, предвкушая потеху над новым начальником. Только хорь лукаво прищурился и хитро посмеивался в седые длинные усы. Два рослых молодых дружинника, повинуясь команде, мигом подскочили к начальнику, который ростом доходил каждому только до мочек ушей да еще и замешкался, стоя к нападающим спиной. Еще малости его свободно опущенные руки будут заломлены за спину и намертво связаны сыромятными ремнями». Но в тот же миг, когда воины с двух сторон железной хваткой взялись за руки начальника, он вдруг спокойно и неуловимо быстро повернулся, приседая на одно колено, сделал какое-то незаметное движение, и оба изведывателя полетели друг к другу под ноги. Когда же они попытались встать, то тут же рухнули на землю, потому что правая нога одного и левая другого оказались стянуты собственными сыромятными ремешками. Другая пара воинов, помня первое движение начальника в предыдущей схватке, решила упереться покрепче и не дать ему увлечь их вперед и вниз. Однако ворон против ожидания не рванулся вперед, а подался назад помогая усилиям нападающих и вращая захваченные руки и свое гибкое тело по ходу движения. И снова заставил воинов рухнуть перед ним с переплетенными между собой руками, которые тут же стянула прочная веревочная петля, выдернутая из-за пояса одного из воев. Третья пара изведывателей, к своему удивлению, также оказалась связанной своими же вервями. Тогда четвертая и пятая пары, не дожидаясь очереди, бросились на начальника разом с четырех сторон. Святослав бросил короткий взгляд на сотника хоря и понял, что старый воин и следопыт заранее знал исход поединка. Рубиться в пешем или конном строю — это одно, а взять живым опытного изведывателя — совсем другое». Этому другому надо бы научиться. Вот что хотел показать своим воям новый тайный Тюн. Выходит, не всегда крепкого поединщика можно угадать сразу. Вот ведь я проглядел. Хоть и сам великий магун понять дал, кто есть сей невзрачный огнещанин, помыслил про себя князь а четверо воев, что навалились на начальника, уже закружились в каком-то быстром и непонятном танце. Двое столкнулись друг с другом, закрыв путь третьему, а когда рухнули ему под ноги, то на них упало тело четвертого воина. Сотник хорь подал команду, и воины, отряхиваясь и потирая ушибы и синяки, выстроились в ряды. Сотник сделался строгим и рек громко и осуждающе. «Вижу, зря кичились званием лучших изведывателей. Одного слабого, безоружного мужа вчетвером скрутить не смогли. Стыдободы только! Хоть никому не рассказывайте, а то вся дружина смеяться будет!» «Хорош, слабый!» — возмутился молодой здоровяк, потирая шишку на лбу. «Так меня закрутил, а потом озимь хватил, что до сих пор искры из глаз летят!» Остальные засмеялись. «А скажи, хорь!» — подойдя обратился тихо князь к старому сотнику. «Ты раньше знал ворона?» «Когда я еще был совсем безусым молодым ратником...» Его дед учил меня следы читать, ходить неслышно и любую вещь, что попала под руку, в оружие превращать. А самое главное — думать, как изведывателю надлежит. Это с его легкой руки я стал хорем, научился незаметно и во вражеский стан проскальзывать, и ноги вовремя уносить, и мгновенно с очей скрываться. «Ворон очень похож на деда». «И обликом, и умением!» «Мне на миг даже показалось, что я опять встретил Береста!» С задумчивой поволокой на глазах проговорил Хорь. «Ставлю тебя тайным тиуном, ворон!» Обратился князь к волхву-воину. «Бери тех дружинников, коих считаешь нужными для дела. Учи их, исправляй службу изведовательскую во славу Киева!» «Всем сердцем буду служить Киеву, тебе, княже, и всей земле русской!» — поклонился ворон. К вечеру в степи вырос свежий курган, и воины стали готовиться к тризне, чествовать павших. Великий магун велел служителям достать со своего воза бел камень и положить на вершину кургана. Сюда же они принесли малые изваяния богов, которые Магун расставил вокруг камня. Затем он возжег священный огонь, бросил в него византийскую смолу, чтобы пахло, и душистые травы. Завершив обряд и прочертив своим посохом по кургану три опоясывающих обережных кола, чтоб ни зверь, ни человек не нарушили вечный покой мертвых, Великий Магун спустился с кургана. У подножия вокруг походного храма расположились воины. Верховный кудесник провел обряд славления богов и павших собратьев. И дружинники повторяли за ним слова, молитвы, обращения. После этого четверо стоявших у нижнего кострища служителей по знаку Магуна подошли к большому бронзовому котлу – Взяв его за четыре ручки в виде колец, каждая из которых, в свою очередь, состояла из трех колец, заключенных друг в друга, сняли котел с огня и отнесли чуть в сторону, поставив на ровное место. Это был особый котел, предназначенный для поминальной трапезы. Еще, наверное, с кифских времен. По его краю, между ручками-кольцами, имелись бронзовые же фигурки четырех баранов, символизирующих жертву, а опирался котел на три ноги, имевшие вид человеческих. Черпая из котла. Могун с кудесниками стали раздавать в малые котелки, а то и просто в шеломы, тризненную страву. Вареное конское мясо, а также сухие лепешки со степной цибулей и мед с урью из дубового бочонка. Гудели трубы, пели рога, воины кричали славу погибшим и справляли по ним горькую тризну. Князь заметил, что охоронцы остановили направлявшегося к нему Сивова и сам подошел к воину. — Княже, — молвил тот, — пленные хазары обращаются к тебе и великому могуну с просьбой о помиловании. Святослав с кудесником направились к ним. Средних лет муж, выбранный ото всех, стал просить сохранить им жизни и отпустить домой. «Мы люди подневольные, сами дань хазарам платим и в войско их взяты по принуждению». «Вы с мечом против меня шли», — отвечал Святослав. И воинов всех, он указал перстом на курган, в злой сечи сгубили. Вы сами, молвил далее князь, научили меня не верить слову Хазарскому, и те, кого я отпускал под честное слово, вновь брались за мечи и шли против меня. Посему не могу я отпустить вас домой. Пленники, услышав ответ князя, понурили головы. Великий Магун, тихо перебросившись несколькими словами со Святославом, обратился к пленникам. «Наши боги так говорят. Аще добра хотите, не делайте зла, ибо кто злом начнет, злом и закончит, а кто с добра начинает, того добро и дальше хранит. Светлый князь Киевский оставляет вам выбор». «Кто из вас признает богов русских и поклонится им, тот останется жив и станет служить в дружине княжеской». И была таких согласных тысяча. Отказались же только пятеро. Великий Магун повел пленников к походному храму, и они на кургане кланялись киевским богам». На острых мечах клялись им честно и верно служить при киевской дружине, а в подтверждение слов каждый изливал несколько капель своей крови на бел камень. Затем темники брали их в свои полки и распределяли по одному на четыре десятка киевских воинов, чтобы те за ними приглядывали, ежели дрогнет кочевник в Сечи, быть ему тут же на месте убитому» оставшиеся же пятеро были казнены по закону военного времени а на утро рога снова пели в поход и дружина пошла на восход к дону и великой волге реке на вражескую хазарщину и шли с дружиной вчерашние пленники давшие клятву перуну В строю по киевским коням равнялись и радовались, что не постигла их участь тех пятерых соратников, а степь была великая, конца краю не видно, границ рубежей не слышно. И цвело вокруг разнотравье, златоцвет, зверобой, черыга, коровяк и буркун с щерицей, и многие травы душистые и неведомые, что были посвящены то одному, то другому божеству малых триглавов. Шли кони по ковыль траве, по зайчатнику и пырею зеленому, То тут, то там щипали сочные стебли, изгибая гордые выи. И часто вставал среди трав то козел степной, то кабанка столом, А то легкая серночка бежала впереди, да настигала ее стрела быстрая, чтобы было чем воем на вечер поужинать. А то попадались стрепетые дровы на травах разжиревшие, и их дружинники били легкими дротиками сколько надобно. Дошла Святославова дружина до глубокой степной реки Калки, последней реки, за которой начиналась Хазарская земля. Распорядился князь стать на берегу и готовиться к ночлегу. Вверх и вниз по реке выслал дозорных, а центральному подольскому дозору велел перейти через водную преграду и разведать, где находится враг и какими силами. Переправились подольцы через реку и скоро скрылись вскачь за цепью степных курганов. А красное солнышко ушло на заход к земле киевской, И там легло отдыхать. Сварга небесная из голубой стала синей, И зажглись в ней ясные звезды. Дружинники собирали бурьян, сухую траву И разводили вольные костры в последний раз, Ибо как будет на чужой земле неведомо. Двуножили коней своих верных — И по вечерев ложились спать. А князь Святослав с темниками еще долго сидели у костра, совещаясь. Они слышали, как заскрипели возы Магунской тьмы, что вместе с двигавшимися с ней пешими радниками догнала конную дружину и стала на отдых недалече.